Глава 21. Парадокс 12.12. 12. Со смотровой площадки открывался удивительный вид. Будучи одной из самых высоких точек старого города, сейчас она находилась почти на самом отшибе. С одной ее стороны светились огни ночного мегаполиса, а с другой расположился единственный в городе космодром. Массивная площадка занимала огромное пространство – и ее будто стеной закрывали многоэтажные небоскребы пятиуровневых башен. Сама же площадка целиком и полностью находилась на третьем уровне, до жилых кварталов которого было очень далеко, так как окружающие ее районы давно считались непригодными для жизни. Десятки метров вниз железобетонных конструкций, составляющих крепкое основание, были сущей ерундой по сравнению с расположившимися по периметру массивными звуковыми экранами-ловушками. Они не давали проникнуть ни единому звуку за пределы этой секретной базы. Сегодня был непростой и в то же время выдающийся день. День, к которому так долго готовились, но и столь же долго его ждали. На космодроме стоял остроугольный, как стрела, воистину ошеломляющий своими размерами космический корабль. Его массивная конструкция была залогом кропотливой работы тысяч человек и автоматов, Всего лишь за четыре года они смогли воплотить сложнейшие чертежи в жизнь. Структура корабля еще не была доработана полностью, но на нем уже были установлены негабаритные маневровые двигатели нового типа, разработанные с нуля. На задней части корабля по бокам расположились шесть массивных маршевых двигателей, и по центру один просто огромный, но это были мулежи. А целью сегодняшних испытаний была проверка небольших, но столь важных маневровых агрегатов. По плану, они должны были приподнять корабль стрелу, а затем, устремив его наконечник вверх, приготовить к мнимому запуску мощных боковых маршевых двигателей, а затем и к пуску основного. После этого звездолет надо было просто поставить обратно на площадку. По сути, это были первые испытания корабля, нагруженного по проекту до нужной массы. По задумке проектировщиков, небольшие термоядерные агрегаты маневровых двигателей должны были выдавать достаточную мощность, чтобы натужно, но плавно справиться со своей задачей. Старик, как всегда, стоял на самом краю смотровой, которая была полностью экранирована полуметровым металлическим стеклом. В данный момент оно пребывало в прозрачном состоянии. Опираясь на длинную трость, он задумчиво смотрел на свое детище. Высокий. Но уже не со столь прямой осанкой, он немного наклонился в одну сторону, перенеся всю тяжесть тела на трость. Несмотря на преклонный возраст, он чувствовал себя в этот момент юнцом и волновался, как перед важным экзаменом. Оставались считанные минуты, когда на защитном стекле появился таймер. Из динамиков вокруг стали доноситься голоса инженеров, ответственных за этот запуск. Они докладывали о состоянии двигателей, их основных показателях, потребляемой мощности и прочих параметрах, которые для большинства были пустым звуком, но не для старика с тростью. Пошел финальный отчет. Тысячи людей, причастных к общему делу, затаили дыхание. 10 Первыми загорелись задние маневровые двигатели, сигнализируя о начале разогрева. Их было больше, и они должны были поднять более тяжелую и массивную заднюю часть корабля. 9, восемь, семь, 6. Стали подключаться средние агрегаты. Их было меньше, но их миссия не менее важна. 5, 4, три. Уже яркие, как звезды, кормовые двигатели были готовы к старту, в то время как носовые только начали разогрев. Два, один. Загоревшиеся все в один миг, они будто ждали команды. Синхронно затемнилось и толстое стекло смотровой площадки. Прозвучала команда «50-40-40-30» и затем команда «Пуск». Запульсировавшие огни двигателей, наверное, ослепили бы находящегося на смотровой площадке человека, но потемневшее так вовремя стекло спасло его глаза. Космодром осветился, как в самый ясный день. Корабль медленно начал приподнимать нос и отрываться от земли. Главный инженер не стал медлить с новыми параметрами запуска. 82, 64, 64, 36. И нос корабля стал более уверенно подниматься вверх, переводя его в вертикальное предстартовое положение. Достигнув через считанные секунды заданного положения, корабль замер после команды 61, 57, 51, 34. Старик крепче сжал ручку трости и подошел к стеклу. Четыре года работы прошли не зря. Значит, есть надежда. Придуманные для простоты маневрирования условные коэффициенты показали себя хорошо. Расчитанные лишь в теории, они позволили четко выполнить задачу, хотя были просты и интуитивно понятны. Это должно было облегчить работу будущим пилотам. Они могли доверить более сложные расчеты бортовому компьютеру корабля. Из динамиков послышались аплодисменты. Инженерный штаб праздновал промежуточную победу. Старик слабо ухмыльнулся. Он, как никто другой, знал, что промежуточная победа — это не победа. Он будет праздновать только, когда корабль коснется земли. Впрочем, ребята из штаба это заслужили. «Пусть порадуются», — подумал он. Прозвучала очередная команда, дающая право на посадку. Хорошо разогретые двигатели неохотно блеснули, когда после команды 44-37-31-23 звездолёт неспешно стал возвращаться в горизонтальную плоскость. 36-12-12-18. Эти числа прозвучали, когда корабль достиг среднего положения и стал медленно, но уверенно, опуская нос, садиться обратно на космодром. Однако что-то неуловимо изменилось. Старик это понял не сразу, ведь условные коэффициенты были ничем иным, как обычным усредненным обозначением параметров мощности и ориентации силовых агрегатов. Но двигатели вдруг начали медленно пульсировать, а затем частота стала расти. В инженерном штабе пуска, кажется, тоже это заметили, и оттуда донесся суетливый гул. «Что происходит?» — только и успел промолвить старик, когда возросшая частота пульсации превратилась в единое непрерывное сияние, озарившее весь космодром. Секунду спустя прозвучал первый взрыв, затем второй, третий. Взрывная волна подкинула космолет в воздух, словно бумажный самолетик. Скачок был такой резкий, что могло показаться, словно он просто совершил прыжок в пространстве. Спустя мгновение все двигатели погасли, видимо, сработали предохранители. На фюзеляже корабля зияли несколько рваных ран в тех местах, где недавно крепились агрегаты. Корабль на секунду завис в воздухе, затем, накренившись на бок, рухнул, обломив левую опору, и со снопом искр неуклюже распластался на космодроме. Трость будто растворилась в руках старика, и он без сил упал на пол. Заключение по испытаниям номер 024-838-NH1. На основании проведенного анализа данных инцидента, случившегося вчера на космодроме при испытаниях маневровых двигателей, можно сделать однозначный вывод. К катастрофе привела комбинация 12-12, 2 и 3 опорных маневровых параметров. Отчеты всех систем показывают, что испытание проходило успешно вплоть до этого момента. При комбинации 12-12 мощность термоядерных агрегатов за несколько секунд вместо уменьшения увеличилась в 10256 раз. Сначала мы подумали, что речь идет о нарушении процесса термоядерного синтеза, который перешел в неуправляемую фазу. Но показания приборов однозначно говорят о том, что на протяжении всего эксперимента синтез находился в стабильном состоянии. Мгновенный перегрев и взрыв агрегатов вызвала лишь огромная мощность, на которую они просто не были рассчитаны. Парадокс 12, 12 с одной стороны катастрофа, но с другой новая неожиданная глава в наших испытаниях, требующая лишь дальнейшего изучения и проработки. Небольшие маневровые двигатели смогли показать мощность гораздо большую, чем огромные маршевые. Этот факт заставляет переоценить всю концепцию нашего проекта.